Глава 26. Большинство людей отлично знают, что такое хорошая история, вплоть до того момента, как садятся её писать. Фланэри О'Коннор. Атлантический колледж, небольшой гуманитарно-художественный университет, располагался на 38 акрах живописного побережья в Бар-Харборе. Сара приехала туда чуть раньше, чтобы перед занятием немного побродить по кампусу. Пройдя учебный центр, она вышла на пирс. Колледж, пусть и маленький, пульсировал явственной ощущаемой энергией, а виды на французский залив открывались просто головокружительные. Правильное было решение. Ближе к 7:00 она таскала в библиотеке комнату, где должен был проходить семинар. Там оказалось всего 5 студентов. Всем на вет не больше 20. Из местных желающих не было никого, кроме Сары. Пока в комнату не вошёл сухощавый пожилой мужчина с окадистой седой бородой. Он выглядел персонажем со страниц какой-нибудь повести Джека Лондона, из тех, кто способен перезимовать в дупле и разговаривать с волками ради эмоциональной поддержки. Может, это был профессор? Сара улыбнулась и поздоровалась. Не обращая на нее внимания, он схватил пару стульев и с ними вышел. Возможно, ему нужно было топливо, чтобы приготовить ужин. Студенты начали расставлять стулья. «Идите сюда! Мы всегда садимся в кружок за большим столом!» Позвала одна девушка с накачанными бицепсами. Перегнувшись через стол, она с легкостью ухватила и переставила на новое место пару стульев. «Я Мирием!» "Яс, Сара, просто из местных", голос у неё дрожал. "Она что, правда назвалась представителем местных, как будто на собрании жильцов в каком-нибудь посёлке пенсионеров?" "Ага, я так и подумала". Шеф рядом с Сарой, Мирем, принялась рассказывать, как летом подрабатывала инструктором по гребле в Западной Виргинии. Звучало очень логично. В шортах цвета хаки, майке тай-дай и в спортивных сандалиях, она и выглядела так, словно приплыла в кампус прямо на каноэ. "Это сейчас профессор заходил?" спросила Сара. "Скажите тоже. Конечно, нет. Наш семинар ведёт доктор Ди." Она наклонилась поближе к Саре. "Знаете, такие иконки с перцем чили на сайте Поставь оценку профессору. Так вот, у него их больше всех. Очень мило." Сара покосилась на часы. Поймите меня правильно, он ещё и страшно талантливый. Отказался от карьеры в Колумбийском университете, чтобы работать тут, с нами. Она помазала губы кокосовым бальзамом. Кто вообще так делает? Сара понятия не имела. Мен прекрасен и умиротворяющ, но кто откажется от Колумбии ради крохотного университетика в глухомании? Все непременно ходят на его курс поэзии. Это не обязательно, но вроде обряда посвящения. Он говорит: "Каждый в душе поэт", а его дело просто помочь нам это увидеть. Звучит слегка безумно, но после его курса каждый и правда чувствует себя поэтом. А вы что пишете? Сара не успела ответить, потому что в класс вошёл он. Профессор. Спина у неё закаменела, шея напряглась. Сара на несколько мгновений забыла, как дышать. Сегодня он был в уже знакомой голубой рубашке с галстуком. А волосы, хотя по-прежнему слегка длинноватые, аккуратно подровнены и зачёсаны назад. Положив кожаный портфель на учительский стол, он вышел вперёд и вытащил несколько книг и папок с бумагами. Невысоких рабочих ботинок, ни фланелевой рубашки, не обвешанного инструментами пояса. Он улыбнулся группе и вдруг остановился взглядом на Саре. Приподнял брови и снова улыбнулся, приветствуя всех участников семинара. Сара обхватила горло ладонью. «Дыши, просто дыши!» «Профессор? Ник профессор? Ты еще и поэт?» Нащупав бутылку с водой, она сделала несколько мелких глоточков, пока Ник представлялся группе. Сара несколько раз поглядывала на дверь, прикидывая, как бы по незаметнее избежать. Первые 5 минут его речи она напрочь упустила, перебирая в голове все их прошлые разговоры. Он говорил, что работает в колледже, и если вспомнить хорошенько, то что пишет, тоже упоминал, но он ездил на пикапе, занимался мелким ремонтом. Сара вспомнила, как заявила Нику, что, наверное, работа руками приносит очень много удовлетворения, а потом поздравила его с тем, что у него есть творческая душа. И внутренне застонала. Ник рассказал, как будут проходить занятия. Каждую неделю они будут разбирать работы троих участников. Тексты надо будет отправлять по электронной почте как минимум за 2 дня до занятия. Потом Ник сел среди всех остальных и предложил участникам по очереди представиться и рассказать, что они пишут. В Саре пульсировало острое сожаление, и почему она только решила, что семинар удачная идея. Хотя, опять же, может виновата не только она. Ну да, она поторопилась с выводами, но Ник мог бы её поправить. Даже не так, должен был бы её поправить, но не стал. Она сузила глаза, внутри вскипала злость. Первыми представились двойняшки из Бостона – Темби и Тай, которые вместе работали над графическим романом. Темби энергично тараторила. Тай отмалчивался и постоянно зевал. У Нашида что-то потрескивало в шее, а студентка по имени Хит была без ума от Джейсона Борна. Мальчику Биллу на вид было не дать больше четырнадцати – И он был таким бледным, что Саре хотелось крикнуть, что ему надо есть побольше шпината и носить поменьше чёрного. Почему её все так раздражают? Прищурившись, она посмотрела на Ника, а потом снова на класс. Перенаправленный гнев, прошептала Сибил Браун Бейкер ей на ухо. Сара проигнорировала её. Одна только Мириам казалась относительно нормальной. Она сама была из Агасты и работала над сборником стихов, посвященных местным речкам. Ник небрежно откинулся на спинку стула и показал на Сару. «Рад видеть, что к нам присоединяются местные жители!» Он сжал губы, пытаясь держать улыбку. Это выражение совершенно ему не шло. «Пожалуйста, расскажите о себе!» Сара крепко стиснула руки на коленях и вдохнула, борясь с волной тошноты. «Меня зовут Сара, я из Мэрилэнда, из Бетезды. Приехала сюда в Мэн просто на несколько месяцев, знаете, ненадолго вырваться, чтобы спокойно писать. Ну и вот, это я». Она лепетала, точно перенервничавшая первокурсница на второй день учебы. «Тогда расскажите нам, что вы пишете», — сказал Ник. «Э-э, угу. -э -э и я пишу что-то вроде фанфика». Она остановилась. «Подробности ни к чему». «Уж верно, теперь можно переходить к следующему пункту программы». «Фанфик? В самом деле? Расскажите подробнее». Ник мило улыбнулся, приподнимая одну бровь. «Неужели когда-то это казалось ей очаровательным?» «Э-э-э... про Элли Ридоусон». «Правда? Вот это уже интересно», — сказал Ник. Типа как продолжение с того места, на котором остановилась последняя книга? Зачем он задаёт столько уточняющих вопросов? Зачем делает её центром внимания? Самого-то его, видимо, ничего не смущало. Вроде того, чтобы не смотреть ему в лицо, Сара уставилась себе на руки. И почему ей раньше так нравились его глаза? О, ваша собственная пятая Эллири Доусон оживилась мильям. Знаете, я ведь и книги читать толком начала благодаря Эллерре. Однажды даже написала к Кассандре Бонд, а она взяла и ответила мне настоящее бумажное письмо от руки. Я так плакала, до сих пор его храню. Сара посмотрела на Миррием. Сердце пронзило знакомая, привычная боль. А я слышала, издатели объявили конкурс Встрел на шит, потрескивая костяшками пальцев, чтобы найти писателя, который закончит серию. Не, я слышал, писатель у них есть. Уже пишет, сказал Тэмби. Ну если бы такой конкурс был, вам бы стоило в нём поучаствовать. К тому же, что за прок писать фанфики, если их негде обнародовать? сказала Мирием. Фанфики совершенно нормальный жанр, вступилась Хит. Почитайте некоторые про Джейсона Борна, потрясающие. Ну да, но будь они хоть сколь угодно хороши, всё равно же их никак не опубликуешь, сказал Тэмби. А вы на специальных сайтах с фанфиками бывали? У некоторых тысячи читателей, заявила Хит. В Саре хотелось слиться с масляно-жёлтыми стенами. Остальные же продолжали жарко спорить. Прекрасное вышло обсуждение. Снова вступил ник. А что скажете обо всём этом вы, Сара? Она вздохнула, не в силах скрыть раздражение. Видите ли, доктор Дворник «Прошу вас, зовите меня доктором Ди или Ником». Он снова улыбнулся. Ник совершенно нормально. Он откровенно наслаждался всей этой неловкой ситуацией. «Хорошо, Ник», сказала Сара. «В целом, фан-фикшн очень меня мотивирует». «А вы пишете в Мир Эллере?» спросил Билл. «Как вас там зовут?» Сара выдохнула. «Нет, простите, не пишу». Что ж, Сара, рад, что вы к нам присоединились. Спасибо огромное, доктор Ник. Сара не могла сдержать чавчися из голоса с сарказмом. Мириам посмотрела на Ника, а потом снова на Сару. Явственно чувствоя какой-то подтекст, понять которого не могла. Погодите минуту. Вы уже знакомы? Сара посмотрела на Ника, потом на Мириам и откашлялась. «Наши семьи дружат». Ник смотрел на нее в упор. «Да, давние друзья». Темби явно был сильно впечатлен. «Правда? И с отцом доктора Ди встречались? Он, ну, типа как один из самых знаменитых редакторов во всей стране. В прошлом году выступал тут, на кампусе». «Вы про Фила Дворника?» «Да, в общем, знакома. Он очень приятный». Нашид, повернувшись к Мирьям, прошептал. «Вот уж не думаю, что его часто называют приятным». «Ладно», — прервал Ник. «Вижу, у нас впереди много увлекательных обсуждений». Он поднялся и вывел в Пауэрпоинте список критериев для написания отзывов. А потом, пока участники обменивались контактной информацией, набросал график разбора работ. Когда семинар закончился, Сара принялась собирать свои вещи. «Надо ли подойти и что-то сказать?» «Потребовать извинений?» извиниться самой, выпрыгнуть в окно, она поднялась и шагнула было к выходу. Сара, подождёте меня немного, спросил Ник. Она кивнула и села обратно. Пока Ник разговаривал с несколькими студентами, а потом собирал портфель, в воздухе висела неловкая тишина. Хотя, если на чистоту, в самом Нике не чувствовалось ни капли неловкости, только в ней. Даже теперь вид у него был совершенно непринуждённый. Да что с ним не так? Она подошла к нему. Почему вы мне не рассказали? Он повесил сумку на плечо. Мне надо заглянуть к себе в кабинет. Пройдёте со мной? Конечно. Она прошла вслед за ним мимо доски объявлений, а потом на улицу, где уже было темно и стремительно холодало. С сожалела, что не прихватила с собой кардиган. Вит у вас замёрзший. Одолжить мой пиджак? Нет, мне нормально. Сара не собиралась одалживать пиджаки у профессоров. «Ну и как вам семинар?» «Вы нарочно уклоняетесь от ответа?» «Простите, а что вы спросили?» С легкой улыбкой переспросил Ник. Сара закатила глаза. Ник пожал плечами. «Я вам говорил, что работаю в университете. Это вы предположили, что я занимаюсь исключительно ремонтом и всяким мелким хозяйством, чем я и в самом деле люблю заниматься летом?» Это отлично помогает разгрузить голову, а летних занятий у нас в колледже нет. Бросьте, Ник. Вы не были со мной откровенны. А вы были? Она поперхнулась. В его словах была своя правда. Ник привел ее к красивому каменному зданию, больше похожему на какое-нибудь французское шато. У вас тут кабинет? Это называется Башенке. Старое поместье позолоченного века. Потрясающее здание, хотя про мой кабинет такого не скажешь. Они поднялись по боковой лестнице в узкий коридор. Ник отпер одну из дверей и придержал её для Сары. Он щёлкнул выключателем лампы на письменном столе, и маленькое помещение наполнилось мягким золотым свечением. Дальнюю стену за письменным столом занимали книжные полки. В кабинете пахло старыми книгами, кофе, И чёрствым рогаликом с корицей, который Сара заметила в корзинке для мусора. Ника освободила от груды студенческих работ кресло напротив стола. Садитесь. Она напряжённо села, положила сумку на колени и, прикусив нижнюю губу, принялась разглядывать полку со сборниками стихов. Дэвид Уайт, Ада Лимон, Элизабет Александер, составитель Филип Дворник. Знала бы она раньше, давно нашла бы информацию про него в гугле. Он сел и наклонился вперед, упираясь локтями в стол. Губы у него расползались в улыбке, которую он пытался было скрыть, но Сара все равно заметила, а потом он и скрывать перестал. Сара наклонила голову на бок. «Смешно вам, да?» «Немножко». Он тоже прикусил нижнюю губу, стараясь улыбаться хотя бы не так широко. Сара выпустила лямку сумки. Могли хотя бы сказать мне, что вы профессор? А вы могли бы мне сказать, что пишете? Она потёрла лоб. Ну ладно. Видимо, оба мы опустили некоторые подробности. Лицо Ника сделалось мягче. Простите, мне следовало бы быть с вами откровеннее. Честно говоря, я думал, у нас будет больше возможностей пообщаться. Но это ничего. Сара неуютно поёрзала на стуле. «Да нет, простите. И вообще, дурная была затея с самого начала». «Послушайте, эти ребята — отличные читатели. Я бы попробовал». «Писать просто так, иной раз чертовски одиноко». Она вздохнула. «Знаю». «Именно поэтому вам и стоит походить к нам. Хотя должен предупредить, наши ребята не привыкли бить в полсилы». «Если я вашего отца вынесла, то уж и семинар как-нибудь смогу вынести». Договорились. И я очень рад наконец знать правду, что Фил прислал вас в Мен писать фанфик. Полагаю, это новый большой проект Варис, да? А в конкурсе кто будет дописывать Эллери? Участвовать собираетесь? Он откинулся на спинку кресла, ухмыляясь собственной шутке. Сара наконец тоже не удержала смешок. А как мне ещё объяснить, что я делаю у вас на семинаре? Понимаю, «Отличное прикрытие, и мне прямо нравится представлять, как мой отец редактирует в фанфике. Великий филдворник!» Сара улыбнулась, постепенно начиная успокаиваться. «Что ж, похоже, вы этот конкурс с Элери Доусон выиграли». Он расслабил узел галстука и снова оперся на локте. «Расскажите о своей книге». Сара откашлялась. «Во-первых, книга мамина. И, поверьте, я ничего не выигрывала». Когда она вам сказала? Она никогда. Мне сказал её юрист через 3 недели после её смерти. Голос у Сары чуть задрожал, глаза увлажнились. Дал мне записку, которую она мне написала, что книга моя, что я умею обращаться со словами, что она хочет, чтобы дописывала я. Но разве вы не хотели быть писателем с самого начала? Мне казалось, ваша мама что-то такое упоминала. О, не сомневаюсь. И наверняка не один раз. Сара заправила за ухо упавшую на лицо прядьку волос. Слушайте, она права. Я с детства хотела писать. Когда папа работал, я садилась рядом и тоже писала, сочиняла всякие истории, но потом всё изменилось. Сара закрыла глаза. И вот теперь пытаюсь написать такую громадную книжищу. Она засмеялась. Хотелось бы мне, чтобы это и правда был фанфик. Она посмотрела себе на руки. Писать самое трудное, что я когда-либо пробовала. Такое ощущение, словно бьёшься за каждое слово. Ник задумчиво смотрел на неё, рассеянно поглаживая большим пальцем подбородок. Знаете, не могу вспомнить ни единого писателя, который не испытывал бы ровно того же самого в тот или иной момент. Чертовски это уязвимое занятие писательство. Сара подняла голову. Что ж, перед вами типичный пример этого. Перед вами тоже. Что-то сомневаюсь. Бывают дни, когда вам кажется, что у вас выходит полнейший вздор, когда вы гадаете, есть ли в том, что вы пишете, хоть какой-нибудь смысл, и не лучше ли оказать миру услугу и немедленно бросить это занятие. Сара улыбнулась и кивнула. За дверью послышался звук пылесоса. Ник поднялся и взял свой портфель. «Позволите проводить вас до машины?» Они вышли из здания. Вокруг сновали студенты. Стоял ясный и свежий вечер, похлопавший листвой и дровяным дымом. Около Сариной машины они остановились. Саре вдруг стало жаль, что уже пора прощаться. «Простите, что неверно о вас думала», она покачала головой. «Подозреваю, помимо всего прочего, вы еще и не алкоголик в завязке». Она громко рассмеялась, открывая заднюю дверцу, чтобы забросить сумочку на сиденье. «Что-что?» Ник переступил с ноги на ногу, явно не зная, как на это отвечать. «Ой, ерунда!» Она снова рассмеялась. «Простите, вам и слушать будет смешно!» Он стоял очень тихо. Сара снова засмеялась. «Ой!» Просто я думала. Ну, вы упоминали, что в старших классах плохо учились, постоянно попадали в неприятности, и я знаю, что вы иногда ездите в Сент-Эндрюс, где есть группы помощи для преодоления зависимости. И ну, вот я и решила. Словом, забудьте. Я слишком много выдумываю. И не от большого ума. Поверьте, я не Элли Редоусон. Сара опять засмеялась и только тут обратила внимание на притихшее, неуверенное выражение на лице Ника. И резко остановилась. Он глубоко вздохнул, пнул ногой гравий на парковке, посмотрел вверх на небо, а потом снова на Сару. «Собственно говоря, как раз тут вы не ошиблись». Он натянут и улыбнулся. Лицо у него закаменело. 6 лет в завязке. Ой. Сара чувствовала себя ужасно глупо. Она же совершенно не хотела вытягивать из него мучительные признания. Ну, 6 лет это прямо здорово. Он сунул руки в карманы и глядя куда-то поверх её плеча. До приезда сюда я катился по скользкой дорожке. У меня кое-что случилось, и я не сумел не справился. Сара коснулась его руки. Вы не обязаны мне ничего объяснять. Простите, что затронула эту тему. И когда уже она начнёт сперва думать, а потом только говорить? Ник прислонился к водительской дверце машины, и он и Сара молчали. Во мне за что извиняться? Наконец выговорил он. «Сейчас у меня все хорошо. На самом деле хорошо». Он открыл ей дверь. Она уже собралась была садиться, но остановилась. «Можно у вас кое-что спросить?» «Конечно». Мирьям сказала, вы бросили карьеру в Колумбийском университете, чтобы приехать сюда. Она обвела рукой кампус. «Почему именно сюда?» «Почему в маленький городок в Мэне?» Ник запрокинул голову назад и расхохотался свободно и весело. Недавние неловкости как не бывало. Почему? Да вы оглянитесь вокруг. Что вы успели повидать за время пребывания тут? Ох, тут очень красиво. Я каждый день гуляю по береговой тропе. Ник сложил руки на груди и прищурился. Не очень-то много вы выходите из дома, верно? Она засмеялась. Надо написать чертовски длинный фанфик. Встречаемся на причале возле гостиницы в Бар-Харборе в субботу утром. «Десять часов. Пойдет?» Сара открыла было рот, чтобы возразить, но снова закрыла. «Это не свидание. Мы же дружим с семьями». «Дружим с семьями?» «Это писательская экскурсия, слышите? Приносите ноутбук или записную книжку. Возьму вас в одно очень вдохновляющее место. Оба будем писать там». «Ну ладно».